Машина свернула с тракта и остановилась на окраине сонной деревни, прижавшейся к травянисто-каменному берегу стремительной реки, хрустально-прозрачной, кипящей стекловидными бурунами. С береговых валунов, испятнанных потеками помета, поднялись и подальше отлетели три горных Трисогуски и два кулика перевозчика Разминая затекшие косточки, путники соскочили на землю. На скорую руку разбили походный табор в затененном месте под березами. Застучал топор, кусая дерево. Вспыхнул костер. Мужики по карманам пошарили. В кулаках птичьим перезвоном зазвенела мелочь. Лалай Кирсанов заначку вынул. Помятый рубль. «Ого! Живем, ребята!» Обрадовавшись, Ромка Батабухин большим пальцем пошуршал по указательному среднему. Как говорят французы, шуршиля фам. Но кто здесь самый молодой? Студент? Ромко подмигнул. Сгоняй за пузырем, будь другом. Не скрывая презрения, Милован насмешливо посмотрел на пригоршню монет, мятые рублики. А больше ничего не надо. Ну, а чё ты в натуре? Ты ведь самый молодой самый неженатый. Пастухов ногтем поцарапал ямочку на подбородке. Роман Телегович, а ты мне ботинки почистишь, шнурки завяжешь. Сам ты шнурок. Ромка неожиданно окрысился. Коллектив его просит, а он? Это ты, что ли, коллектив? Парень смотрел ему прямо в глаза. «Вы керосинить будете, а я на побегушках?» «Извини». Покусывая ноготь на указательном пальце, великий скотогон из-под тишка следил за перепалкой. Ухмылялся, приоткрывая золотую щеточку зубов. Ему нравились люди с характером. Ромка отступился. «Черт с тобой!» Он посмотрел по сторонам. А где этот москвич? Где запорожец? В предпоследний день перед отправкой в Горный Алтай к шумной компании скотогонов прибился какой-то Лаврентий Лаврушинский, 20-летний парень из Москвы. Был он по девичьей белолицей, носил очки, штормовку защитного цвета, красные спортивные тапочки Лаврентия, издалека напоминали гучинно на лапы, так что вскоре между скотагонами он был известен как лавровый гусь батабуха глазами поискав столичного гуся, вздохнул и чтобы время не тратить зря сам сгонял за поллитровкой мало загоревал он облизнувшись когда стали разливать по стаканам мужики загомонили посмеиваясь а может водой развести все побольше будет В эту минуту Лаврушинский возле них оказался. "Нет, негромко уризонил он. Будет меньше". На него уставились в недоумении. "Как это меньше?" возмутился Ромко. "Что ты буровишь в натуре? Меньше", настаивал Москвич. "Научно доказано". "Да ты что? А ну-ка просвети". "А вот смотрите". Лаврушинский руками стал изображать То, что рассказывал. Если взять и смешать литр водки и литр воды, сколько получится? Два, поторопился Ботабуха. Козе понятно. А вот и нет. А сколько же? Менделеев доказал, что с литра водки и литра воды получается один и девять. скосоротился. А куда же сто грамм подевалось? «Москвич, довольный произведённым эффектом, небрежно ответил. А вот этого Менделеев мне не сказал. Возле костра засмеялись. «Ну, стало быть, за Менделеева», – предложил Батабуха. «Учёный дядька был, а водку водой разбавлять не внушался». «Дело было не так», – поправил «Москвич». «Разбавляя спирт водою, Менделеев водку изобрёл». «Сто десять лет назад!» «Ну!» – изумился Ромко. «А я думал, водка всегда была в магазине!» «Хватит трепаться!» – оборвал великий скотогон. «Время не ждет!» Остаграмившись, Лалай возбужденно засверкал глазами, с некоторой неприязнью глядя на столичную штучку. Промокнувший губы рукавом, Кирсанов ложку вынул из-за голенища и потянулся к банке с тушенкой, разогретой на костре. После обеда пару минут покурили в тенечке, развалившись на траве, и созерцая пену облаков на голубом небесном океане. Река шаловливо шумела под ухом, шурудила сильным течением, перебирая солнечные камешки на дне, словно проверяя сырые самородки. В закромах. И опять машина полетела, лязгая бортами и пыля по серпантину, временами заступая колесами за черту, за обочину тракта, так что дух захватывала. Река внизу, та самая река, широкая и шумная, возле которой останавливались на обед, теперь, как змейка малая, блестела, извиваясь между бурными грудами каменьев и ядовитой зеленью долины. Вскоре мотор с натягом заработал, постреливая прогорклым выхлопом. Точно свинцовый незримый прицеп ненароком прицепился к грузовику. Деревья, поначалу в припрыжку бежавшие вдоль тракта, теперь пешком пошли, а затем вообще еле-еле поползли, изредка хватаясь когтистыми лапами за борта. Хвойные иглы полетели в кузов. Смотри-ка, Лаврушинский поправил очки. Необычные какие-то хвоинки. У сосны булавка с двумя концами. А тут из одного гнезда торчат целых пять иголок. «Кедры!» – подсказал Кирсанов. «А правильнее будет кедрово-сибирская сосна. Семинский перевал начинается. Самая высшая точка» на Чуйском тракте. «Семинский!» Ромко заспорил. «А по-моему, чикет Оман?» «Да нет, Семинский!» Лалай посмотрел на гранитные кручи, все плотнее подпирающие небеса. «Просто чикет крутой, поэтому и кажется, что выше!» «Ох, сколько кедра!» восхищался очкарик, поминутно щелкая фотоаппаратом. «Кедра здесь море!» Кирсанов прищурился. Только он, чем дальше в горы, тем ниже ростом. А почему это? Ну, а как ты хочешь? Высота гнетет. Приближалась верхотура перевала. Облака стали ближе. Над головами заметною сделалась работа могучего ветра, сбоку на бок ворочившего рваные огромные овчины. Синие дыры между овчинами задышали разряженным воздухом. Солнце прибавило своей веселой яркости, с кирдами швыряя в кузов первозданно чистый, упругий свет. А когда еще выше забрались, стало казаться, что небо местами на камни обрушилось. Влажноватые щеки гранитов, отполированных веками, сияли голубизной, отливали ангельской лазурью. А что это за тряпки на деревьях? Спросил москвич. «Тряпки?» Передразнил великий скотагон. «Тряпки то, что на тебе. Штаны твои моднячие, рубаха, трусья. А это...» Кирсанов сделал широкий жест. «Почти все перевалы для алтайцев являются священными местами. Вот почему здесь так много деревьев, на которых повязаны вот эти вот ленточки. Называется... Кыра.